Глава 10. Обреченный город. Отель, куда Еву привел Кайден, оказался большим трехэтажным зданием с открытым балконом на втором этаже. Выйти из него можно было через дверь в конце коридора, но их заселили на третий этаж, в просторные апартаменты. Общая гостиная, отделанная в коричневых и золотых цветах, напоминала Еве плитку шоколада в шуршащей фольге. Из гостиной вело две двери в две разные спальни. Окна одной выходили на главную улицу, другой — во внутренний сад отеля, где в тени деревьев журчал маленький фонтан из камня. Ева выбрала первую спальню. Она хотела бы раньше многих узнать, если на улице случится какая-то неприятность. «Как только отдохнешь, мы посетим небесный храм», пообещал Кайден перед тем, как скрылся в своей спальне. Ева собиралась только вздремнуть, чтобы немного восстановиться, и сразу же отправиться в храм. Ей необходимо было найти то, о чем и говорила Маеве. Но когда она проснулась, за окном был поздний вечер. Ева распахнула створки окна, впуская в спальню свежий воздух. На темном небе ярко сияли большие звезды. Луна висела так низко и казалась просто огромной. Невдалеке сверкали огнями небесные острова. Днем разглядеть их не вышло, Небо от ее глаз скрывали здания, а позже, когда они заселились, Ева так внимательно осматривала улицы, что даже не подумала поднять глаза, хотя там было на что посмотреть. На этот раз острова оказались куда ближе, чем когда она видела их из окна поезда. «Утром хорошенько их рассмотрю», — пробормотала она себе под нос. Ева нечасто разговаривала сама с собой, у нее не было такой привычки. Но порой, когда ей становилось беспокойно или одиноко, звук голоса даже своего успокаивал. Сейчас Еве было очень беспокойно. Разум прояснился, и она, наконец, могла обдумать все, что наговорила Маеве. И если семейные проблемы богов Еву интересовали мало, то одно ее сильно озадачило. Маеве считала, что Кайдену должно быть стыдно за то, что здесь произошло. Но почему? Когда она вышла в гостиную, Кайден уже сидел в кресле и читал газету. Рядом с ним на круглом столике стоял поднос с кофейником и чашкой. Кайден поднял на нее глаза. «Выспалась?» Ева пожала плечами. Она хотела его видеть, чтобы спросить, что имела в виду Майеви, но, увидев, растерялась. «А...» Сформулировать вопрос так, чтобы он не выглядел как обвинение, у нее не получалось, — А вновь ссориться с Кайденом Еве не хотелось. Ей казалось, что их отношения налаживались, он помог в особняке и после вел себя достаточно дружелюбно. Не хмурился, не язвил, спокойно отвечал на ее вопросы и даже сумел проявить заботу. Еве не хотелось испортить все одним неосторожным вопросом. Кайден, не дождавшись ответа, решил, что молчание — тоже ответ, и поднялся из кресла, уронив сложенную газету на столик. Тогда пойдем поужинаем. Я безумно голоден. Он уверенно ввел Еву по затихающим улицам. На смену дневной оживленности пришла расслабленность. Не слышно было смеха и громких голосов, только звон посуды из открытых окон, ресторанчиков и кафе, да размеренный, даже убаюкивающий гул негромких голосов. Теплый медовый свет фонарей освещал улицу, придавая ей сказочный вид. Впервые этот мир казался Еве уютным. Расслабленная атмосфера ненадолго заставила ее забыть о печальной участи этого города. Но долго приятное ее не продлилось. Кайден сбился с шага и выругался. Ева, немного отстававшая от него, была поглощена своими ощущениями и врезалась в его плечо, не успев среагировать. «Это правда должно происходить», — пробормотал он, не заметив налетевшей на него Евы, «Что?» — непонимающе спросила она, выглянула из-за его руки и на мгновение лишилась дара речи. На другой стороне улицы, всего в паре шагов от них, стоял мужчина и сосредоточенным видом прислушивался к словам стоявшего перед ним щуплого и низкого человека. Со спины нельзя было понять, женщина это или подросток. Темные волосы, давно не знавшие расчески, были небрежно острижены до плеч — Просторная рубаха из небеленого льна свободно висела на хрупких плечах, скрадывая фигуру. Мужчина же, привлекший внимание Кайдена, был странно похож на кого-то. «Да ладно!» — недоверчиво пробормотала Ева. Ткнув Кайдена в бок, она требовательно спросила. «Это ведь ты, да? Ты же!» Она не сразу поверила своим глазам. Мужчина был похож на него, но также очень не похож. Вместо короткой прически по плечам того, второго Кайдена, рассыпались длинные медно-рыжие волосы, собранные у висков в косы, со вплетенными в пряди красными прозрачными бусинами. «Я», — неохотно подтвердил Кайден. «И что на тебе за халат?» Он раздраженно цыкнул. «Это традиционный наряд». В те времена на небесных островах строго следили за соблюдением правил. От спускавшегося на землю божества требовалось, чтобы оно неукоснительно придерживалось всех ритуалов. Ева с сомнением посмотрела на Кайдена. «И ты придерживался?» Не дав ему ответить, она задала еще один вопрос. «Но что более важно, почему у того тебя глаза светятся?» Глаза Кайдена, облаченного в чёрное с золотой отделкой традиционное платье, полностью соответствовавшее его статусу, действительно светились. Они тлели, как угольки, в то время как у Кайдена, стоявшего рядом с Евой, глаза были непроглядно тёмными и будто потухшими. «Мои силы запечатали», — напомнил он. «Сейчас я почти простой смертный. Ты видела у обычных людей такие глаза?» Ладно, предположим, униматься Ева не планировала. У нее еще были важные вопросы, и она собиралась во что бы то ни стало их задать. Но, главное, ты не говорил, что в городе остались только те, кто не выжил. Но ты-то живой? Она осеклась, услышав тихий смешок Кайдена. Лицо его светилось от восторга. А это Ева, парадокс, созданный моим братом. Я выжил тогда? Но сейчас мне предстоит погибнуть, то есть совершить два противоречащих друг другу действия. Это наказание Себбе создал для Кайдена. оно было придумано специально для него и ни на ком не испытывалось. Раньше кайден и подумать не мог, что его безупречный брат может допустить какую- то катастрофическую ошибку. Но Ева, благодаря своему упрямству, смогла найти одну брешь в этом наказании, и сейчас, Они вместе наблюдали вторую. Ева, не отводя взгляда от себя из прошлого, Кайден схватил ее за плечо, крепко сжал. «Что бы ты ни задумала, насколько бы безумная идея не пришла в твою светлую головку, действуй, я поддержу тебя во всем. «И как это понимать?» — опасливо спросила Ева. Подрагивающий голос Кайдена, полный восторга и предвкушения, заставил ее всерьез забеспокоиться. «Думаю...» — он посмотрел на Еву, и ей показалось, что она заметила слабые огненные всполохи в его глазах. «Мы сможем вырваться из наказания, если ты продолжишь делать то, что делала». «Да, без проблем». Кайден все еще сжимал ее плечо, и Ева ухватилась за его запястье, чтобы он не попытался сбежать, услышав вопрос. А мне случайно не нужно знать, что ты здесь делал? И воцарилась тишина. Взгляд Кайдена потух. На смену восторгу пришло замешательство. Несколько мгновений он боролся с собой. Рассказывать правду было опасно. Ева так разозлилась на него из-за смерти нескольких девушек. Сложно было представить, как она разъярится, узнав, что из-за него был уничтожен целый город. Но и не рассказать Кайден не мог. Если он желал выбраться, ему следовало быть с Евой честным. Но как же ему не хотелось, чтобы она вновь на него кричала. «Я расскажу», — наконец решился он. «Лишь прошу проявить понимание и снисхождение». Мне уже всё это не нравится, — призналась Ева, но пообещала. « Ты должна знать, все, что я совершил, делалось из благих намерений. Он не помнил времени, что провел бесплотным духом, но когда Маеви вернула его, Кайдену казалось, из-за этого вмешательства он лишился чего-то очень важного, Будто бы его ждала спокойная, тихая жизнь, о которой Кайден так мечтал, но которую уничтожили в тот самый миг, когда он почти к ней прикоснулся. Вместе с этим чувством появилась и странная уверенность, будто над всеми небесными островами кто-то есть. Ощущение, словно как бы высоко не забирался любой из новых богов, нечто незримое и могущественное всегда будет выше. Майя, с которой он решился поделиться своими подозрениями, не восприняла слова брата всерьез. Она посчитала, что виной всему долгое пребывание в мире духов и насильное возвращение на Землю. Она не высмеивала его теории, но не верила ни одной. И в какой-то момент Кайден перестал делиться с ней своими мыслями, хотя они никуда не делись. В конце концов, неясные ощущения обрели форму, и Кайден нашел ответ, который так долго искал. Небеса не были низвергнуты на землю. Все эти предсказанные дети, как бы сильны они ни были, не имели возможности уничтожить то, что не имело физической оболочки. Разгромленная армия небесных монстров больше походила на фикцию, чем на реальную силу. Словно с ними кто-то игрался кто-то древний и всесильный, но с отвратительным чувством юмора. Кайден множество раз задавался вопросами, откуда появились все эти люди со своими пророчествами, кто дал предсказанным детям силу и почему небеса приняли правила игры и создали свою чудовищную армию вместо того, чтобы наказать людей сокрушительным стихийным бедствием. Только пережившие изнурительные засуху люди просто не смогли бы справиться с новым природным гневом. Они сдались бы и сами, своими руками принесли предсказанных детей на алтаре небесных храмов. И каждый раз единственно верным ответом, по мнению Кайдена, было неутешительное «так пожелали небеса». Самым невыносимым в его положении было то, что Кайден ни с кем не мог поделиться своими мыслями. Даже родная сестра, всегда встававшая на его сторону, что бы ни случилось, отказывалась видеть в его словах здравый смысл. Так что же говорить о других? В какой-то момент, почти обезумев от надобности держать все в себе, Кайден решил, что нашел выход из сложившейся ситуации — Все, что ему требовалось, это чтобы небеса отдали о себе знать. И он решил провести эксперимент в городе, где еще сохранился относительно нетронутый небесный храм даровать людям божественную силу. Это оказалось не таким уж сложным делом. Пары капель его крови на флакон магического активатора было достаточно, чтобы пробудить в человеке невиданную мощь. Затея была безумной, позже Кайден и сам понял это. Если бы все получилось, а небеса не вмешались, чтобы усмирить созданную Кайденом катастрофу, люди, сравнявшись силой с богами, могли пожелать занять небесные острова. Кайден мог развязать новую войну, но непоправимое не произошло. Горожане уничтожили себя сами раньше, чем смогли усвоить божественный дар. Я понимаю, как это звучит. Но тогда я очень плохо представлял себе последствия. Я просто хотел подтвердить свои подозрения, — негромко закончила свой рассказ Кайден. Зачем? Ева не набросилась на него с кулаками, узнав, что по его вине был уничтожен город. Она была тихая и задумчива. У меня нет ответа на этот вопрос. Но сама мысль о том, что небеса играли с нами, была мне невыносима. А сейчас что? «Думаю, сейчас я могу понять, для чего все было сделано. Если бы я был древней силой, в какой-то момент я захотел бы уйти на покой. Ничто не может длиться вечно. Когда-нибудь кто-то другой займет мое место. Возможно, я сам подготовлю себе преемника». Кайден вздохнул. «Я лишь не могу понять, для чего была эта война. Столько смертей и потерь, если бы только пророчество было другим». Ева промолчала. Она не знала ответа на этот вопрос. Они шли, пока он говорил, изобрели в тихие жилые кварталы, где фонари горели через раз, и уж точно не было никаких ресторанов или хотя бы дешевых закусочных. Тот, другой Кайден, остался далеко позади. Он не обратил на них внимания, даже когда они прошли совсем рядом, продолжая что-то обсуждать с щуплым человеком. Ева хотела подойти и заговорить, но боялась. На такое безумство она еще не была готова, но не сомневалась, что рано или поздно наберется сил и проверит, что случится, если она заговорит с божественной версией Кайдена. Ева была уверена, что они еще встретятся, хотя и не знала, на чем держится эта уверенность. Но как вышло, что твоя кровь их всех убила? Это была не кровь. Все дело в том, Ева, что божественный дар не так-то просто передать. Я нашел лучших алхимиков, но даже они не смогли создать формулу, благодаря которой нечеловеческая сила могла бы прижиться в любом смертном теле, хотя, поверь, пытались. Эликсир усваивался в критически малом количестве людей. На весь город их набралось бы не больше трех сотен, но пробуждение проходило болезненно и долго. Главной моей ошибкой был город. Местные жители не верили врачам или целителям, они даже насморк ходили лечить в храм Синана, полагаясь лишь на божественное благословение. Человеческие тела, не способные справиться с насильно вложенным в них даром, испытывали сильное мучение. Их терзали жары и непрекращающаяся жажда, но хуже всего были язвы, болезненные и жуткие на вид. Люди в ужасе бежали в храм за благословением Синана, моля его спасти их от этой неизвестной, но страшной болезни. И Бог помогал. Кайден выбрал не просто неудачный город. Он выбрал неудачного Бога. Синан слушал своих верующих и всячески старался их поддержать. Все могло бы закончиться без жертв. Благословение Синана просто лишило бы силы божественную кровь. Окажись на месте Кайдена, какой угодно другой Бог, но именно его сила всегда была нестабильной. Считалось, что все это из-за его пребывания в загробном мире. Вернувшись в свое тело, он все же смог получить божественную силу, но оказалась она с изъяном. Из-за чего было невозможно предугадать последствия от благословения Синаном человека, уже имевшего в своем теле частичку дара Кайдена. А последствия оказались просто ужасающими. Суть моей силы разрушение, синана созидание. Когда отмеченные мною люди входили в храм, вместо исцеления они получали проклятие. Симптомы пропадали, но вместе с этим из тела уходила и жизнь. Они больше не были живыми, но и не могли умереть, поддерживаемые силой своего бога. Да ладно, Ева остановилась и схватила Кайдена за локоть, вынуждая его обернуться. «Живые мертвецы? Ты создал настоящих зомби? Устроил локальный зомби-апокалипсис?» Кайден недоверчиво смотрел на Еву. «Ты не злишься?» «Я в шоке», — призналась она. «Из-за тебя меня сожрут зомби. Вот же черт. Ева не знала, что ей сказать или сделать. Она могла понять Кайдена. В свое время и ей приходилось делать неверный выбор и часто ошибаться. Вот только не самые правильные решения портили только ее жизнь. Неверные решения Кайдена портили жизни другим. Да что там портили? Уничтожали. «Слушай, могу я тебя кое о чем попросить?» Кайден нахмурился, но кивнул. Он ожидал чего угодно, но не несчастного... «Ты, если в следующий раз задумаешь чудить, для начала со мной посоветуйся, ладно? Я, если что, выпишу тебе целительных люлей и верну на верный путь. Договорились?» «Посоветоваться с тобой?» — недоверчиво переспросил он. «Ну да. Я, конечно, плохо знаю ваш мир, зато всегда умела отговаривать людей и делать глупости». Вспомнив о том, что ее удары для Кайдена не страшнее комариных укусов, Ева немного приуныла. В прошлой жизни наставлять людей на верный путь ей приходилось только кулаками. Она плохо понимала, как это стоит делать словами, но отступать не собиралась. В жизни Евы никогда не было порядка, и планы она старалась не строить, предпочитая импровизировать, и не сомневалась, что по ходу дела что-нибудь придумает, какой бы запутанной ни казалась ситуация. Ева предпочитала в себя верить, потому что больше было некому. «Обещая, что постараюсь не обесценивать твои идеи или проблемы, или мысли, ну, с чем ты там ко мне придешь. ты, главное, приходи!» Кайден тихо рассмеялся. Его развеселила неловкость Евы, с которой она произносила свою сумбурную речь, и в то же время тронула. Возможно, будь рядом с ним кто-то, кому он смог бы рассказать всё, о чем думает, многих бед удалось бы избежать. Эта мысль была соблазнительной. Так он мог бы переложить ответственность на остальных, всех тех, кто не хотел его слушать. Но правда была в том, что это Кайден не желал говорить. Он не искал кого-то, кто мог бы его понять, решив, что это просто невозможно. «Разве Кайден мог надеяться, что ему кто-то может поверить, если порой он и сам в себе сомневался?» «Хорошо», — сказал он, накрыв пальцы Евы ладонью. Она так и не убрала руку, продолжая удерживать его за локоть. «Спасибо. А теперь пойдем назад». Она отстранилась, высвобождая пальцы. Прикосновение Кайдена было слишком нежным, из-за чего Ева теперь чувствовала себя неловко. Может, еще успеем найти не закрывшееся кафе, если уж придется иметь дело с зомби, неплохо было бы подкрепиться и набраться сил. Развернувшись на пятках, она первой пошла по дороге, возвращаясь на уютные центральные улицы, а задаченный Кайден шел следом. Он не понимал, почему после столь непростого разговора у него было такое хорошее настроение.